24. Когда Билли проснулся, он понял, что его сны были не более, чем обычными ошметками смыслов, сляпанными вместе. Почему бы гигантским спрутом не быть богами нашего мира? А какой зверь лучше? Не так уж сложно представить, как эти щупальца смыкаются вокруг планеты. Ну, он знал, что теперь он на войне. Билли в нее влез. Это больше не его город, это поле боя. Он дергался из-за внезапных звуков. Он был партизаном за плечами Дэйна. Дэйну нужен его Бог. Билли его свобода и месть. Что бы ни говорил Дэйн, Билли нужна была месть за Леона и за утрату смысла в жизни. И война стату давала на это хотя бы крохотный шанс. Правильно? Замаскировались они просто. Билли волосы пригладил, Дэйн взлохматил. Дэйн в спортивном костюме, Билли ударился в абсурд с одеждой, украденной у воображаемого студента. Он моргал, как беглец, которым и являлся, следил, как спешат лондонцы. Пару секунд Дэйн скрывал новую машину. «У тебя какой-то волшебный ключ?» – спросил Билли. «Не подкалывай», – сказал дэн Он пользовался просто какой-то техникой угонщиков и ловкостью рук. Билли оглядел салон машины, книжка с бумажной обложкой, пустые бутылки из-под воды, разбросанные бумажки. Он надеялся с безнадежной нервозностью, что этот угон не повредит тому, кто бы ему понравился, кому-нибудь хорошему, никчемная увертка. «Итак», — сказал Билли, — «ну вот они и на фронте». «Какой план? Идем на «вы», да?» «Охота», — сказал Дэйн, — «надо проверить зацепки. Но это как бы опасно. Я... Теперь, раз я дезертир, нам с тобой нужна помощь. Это неправда, будто у нас совсем нет союзников. Я кое-кого знаю. Мы едем в ББ». «Куда?» «В британскую библиотеку». «Что? Я думал, ты не хотел светиться?» Да. «Знаю, не самое лучшее место для нас». «И зачем тогда?» «Потому что надо найти Бога», сорвался Дейн. «Ясно, и потому что нам нужна помощь. Это риск, да, но в основном это территория новичков. Те, кто знает, чего хочет, туда не ходят». «Там было волшебство», — объяснил он, «но строго начального уровня. Серьезный размах ищут в других местах». Безлюдный бассейн в Пекхеме, башня Гомон-Стейт в Килберне. Уже не кинотеатр и не зал для бинга. В мясном холодильнике стейкхауса «Ангус» у «Шефт-Сбери-Авеню». Имелись такие мощные тексты, что они менялись местами, стоило библиотекарям отвернуться и нашептывали ложь, которую хотели подсунуть читателю. «Закрой рот, раскрой глаза, смотри и учись, не забывай об уважении», — сказал дэн «И не забывай, что на нас охотятся, так что если увидишь что угодно, говори мне, не высовывайся, будь готов бежать». Прошел дождь, грибной. «Когда идет дождь», — процитировал дэн дедушку, — «это кракен стряхивает воду с щупалец. Когда дует ветер, это дыхание его сифона». «Солнце», — сказал Дэйн, — «проблеск биофосфора в шкуре Кракена». «Я все думаю о Леоне», — сказал Билли. «Мне надо. Я должен сообщить его семье. Или Мардж. Она должна знать». Было слишком тяжело формулировать свои чувства, и ему пришлось замолчать. «Ты никому ничего не скажешь», — ответил Дэйн. «Ты ни с кем ни о чем не говоришь. Ты в подполье». Город как будто колебался как шар для боулинга на холме, налившийся потенциальной энергией. Билли вспомнил, как по-змеиному раскрылась челюсть госа, хруст костей и рот, отвесно преобразовавшийся в дверь. Дэйн проехал мимо маленькой галереи химчистки, блошиных развалов хлама и обилия безделушек, городской сусальности. Перед британской библиотекой на Большом дворе собралась толпа. Студенты и другие читатели с ноутбуками под мышками в модных строгих очках и шерстяных шарфах. Они глазели и хохотали. Таращились они на стаю кошек, расхаживающих сложную кадрилью вальяжно, но целеустремленно. Четыре были черными, одна черепаховой. Все кружили и кружили, не разбегались и не цапались. С благородным видом описывали свои траектории. На безопасном расстоянии, но все же пугающе близко были три голубя. Они ковыляли по собственному кругу. Маршруты двух групп животных чуть ли не пересекались. «Вы можете поверить», — сказала одна девушка. Она улыбнулась Билли в его шутовской одежде. «Видели когда-нибудь такое приличное поведение? Обожаю кошек!» Большинство студентов, посмотрев с улыбкой минуту-две, проходили мимо кошек в библиотеку. Впрочем, в толпе находились очень редкие люди, наблюдавшие не с юмором, а с ужасом. Никто из этих мужчин и женщин не входил. Они не пересекали протаренные линии. Хотя было рано, и они только подошли, они удалялись, как только видели это маленькое сборище. «Что происходит?» — спросил Билли. дэн направился в центр двора, где замерла гигантская фигура. Дэйну было неуютно на виду. Он постоянно озирался, вел Билли с пристыженной агрессивностью к шестиметровой статуе Ньютона. Рукотворный ученый сгорбился, изучая Землю и отмеряя циркулем расстояние. Здесь, как будто на лицо, было огромное недопонимание. Блейковское пасмурное и эстетичное ворчание о близорукости скульптор Паолоци передал величественным и самодержавным. У статуи стоял широкоплечий мужчина в дутой куртке, шерстяной шапке и очках. У него была целлофановая сумка. Он как будто что-то бормотал себе под нос. Дейн сказал кто-то. Билли обернулся, но в пределах слышимости никого не оказалось. Человек в шапке настороженно помахал Дейну. Его сумка была набита тиражом леватской газеты. «Мартин!» — сказал Дейн. «Вати!» — он кивнул человеку и статуе. «Вати, мне нужна твоя помощь!» «Заткнись!» — произнес голос. Дэйн отступил в очевидном шоке. «С тобой я еще поговорю. Будь добр подождать долбанную минуту!» Говорил голос шепотом с уникальным акцентом. Что-то среднее между лондонским и чем-то причудливым, неопределимым. Металлический шепот. Билли понял, что это говорила статуя. «Э, окей!» — сказал человек с газетами. «У тебя дела? Я тогда пошел. Увидимся в среду!» «Договорились», — сказала статуя, ее губы не двигались. Вообще не двигались, это же статуя, но шепот исходил из ее рта размером с бочку. «Передавай ей привет!» «Ладно», — сказал мужчина, — «до скорого, удачи!» «Солидарность с этой компанией!» Он бросил взгляд на кошек, кивнул на прощание Дейну и Билли заодно. Оставил газету у ног Исаака Ньютона. Дэйн и Билли встали плечом к плечу. Статуя оставалась на месте. «Ты пришел ко мне?» — сказала она. «Ко мне? Да ты в охренел, Дэйн!» Дэйн покачал головой и сказал тихо. «Ох, блин, ты слышал? Я думал, это какая-то ошибка!» — произнес голос. «Мне рассказали, я такой, нет, это невозможно, дэн бы так не поступил, ни за что, отправил к тебе пару наблюдателей, чтобы очистить твое имя, понимаешь, сколько я тебя знаю, дэн поверить не могу!» «Вати!» — сказал дэн умоляющим голосом. Билли никогда не видел его таким, даже в спорах с Тефтексом. Своим папой римским он был угрюм. Теперь он лебезил. «Прошу, Вати, ты должен мне поверить. У меня не было выбора. Пожалуйста, выслушай меня». «И что такого? Ты можешь мне сказать?» спросил Ньютон. «Вати, прошу. Я не говорю, что поступил правильно, но уж выслушать ты меня можешь. Выслушаешь? Большего не прошу». Билли переводил взгляд сутулившегося металлического человека на культиста-кракениста. «Знаешь кафе, Дэйви?» — спросила статуя. «Увидимся там через минуту. И если спросишь меня, то только для того, чтобы попрощаться, Дэйн. Дэйн, я просто поверить не могу. Поверить не могу, что ты — штрейкбрехер!» Что-то бесшумно пропало, Билли моргнул. «Это что было?» — спросил он. «С кем ты разговаривал?» «Со старым другом», — тяжело сказал дэн «который злится по праву». «По праву, сраная белка!» «Какой же я дурак! У меня не было времени, у меня не было права на риск! Я торопился!» Он посмотрел на Билли. «Это все ты виноват! Блин!» «Нет! Ладно, я тебя не виню!» «Ты же не знал!» Он вздохнул. «Это глава комитета». Он показал на статую, теперь пустую. Билли сам не знал, откуда, но он это знал. «В смысле, это был глава комитета, представитель профсоюза». К библиотеке подходили читатели, видели группки животных, смеялись и шли дальше. Или с таким видом, будто что-то поняли, колебались и уходили. Их останавливало присутствие окружающих существ. «Сам видишь, что творится» сказал дейн с несчастным видом провел руками по голове это пикет а у меня проблемы пикет из кошек и птиц дейн кивнул фамильяры бастуют